От автора. Очень немногие из законов, о которых здесь шла речь, сохранились с тех пор такими, какими были. Когда-то введенные в действие, они постоянно изучались, изменялись, исправлялись, а порой и заменялись на другие. Неустанная работа судей и законодателей над совершенствованием законов – дело благое. Плохие законы отменяются, слабые улучшаются, хорошие доводятся до совершенства. Я весьма вольно изобразил здесь некоторые из тех законов, что действовали в штате Миссисипи в 1970-е годы. Те, на которые я обрушился в этой книге, давно отменены или исправлены. Я порой неправильно трактовал их, чтобы придать динамичность сюжету. Я обычно так и поступаю, и не испытываю по этому поводу чувство вины, поскольку всегда могу внести поправки, даже отречься от чего-то на этой последней странице. Если вы заметили подобные ошибки, пожалуйста, не пишите мне писем. Я сам знаю свои ошибки. Они допущены намеренно. Приношу искреннюю благодарность Грэдди Толлисону и Эдди Перри из Оксфорда, Миссисипи, за то, что они поделились со мной воспоминаниями о действовавших тогда законах и юридических процедурах. А также благодарю Дона Уитона и мистера Джесси Филлиппа из газеты «Оксфорд Игл» и Гэри Грина за технические советы.